Глава 36. Полчаса спустя Рэндал Марч сидел за столом с выражением отчаяния на лице. Теперь в его распоряжении была вся информация, которая снабдила его усердный и старательный подчиненный. Данных медицинского освидетельствования еще не было, но Крисп сказал, «Если женщина сломала себе шею, то с этим ничего не поделаешь». Совершенно ясное дело об убийстве и самоубийстве, и я не понимаю, почему некоторые пытаются извлечь из этого что-то еще. Марч был склонен согласиться с ним, но здесь сидела мисс Силвер со спокойным видом, выражающим уважение к представителям власти, который, как он знал, мог скрывать значительную степень упрямства. Он отправил своего ценного работника Криспа опрашивать остальных свидетелей, а сам остался в кабинете вместе с Фрэнком Эбботом, стоявшим у камина. И с мисс Силвер, которая сидела, сложив руки на коленях, поверх законченного платьица Джозефины. Когда он только вошел в комнату, она как раз поднялась, собираясь уходить, но он ее задержал. Крис, раздраженный ее присутствием, стал распространяться по поводу детективов-любителей и их теорий, что мисс Силвер выслушала совершенно спокойно. На самом деле она еще не выдвигала никаких собственных теорий. Но едва она раскрыла рот, стало ясно, что она не верит в теорию, выдвинутую инспектором Криспом. Она сидела, сложив руки на коленях, и ждала совершенно так же, как обычно ждала в бытной своей гувернанткой, семейстый марч, а Рэндалл не выучил урок. Теперь он был старшим констеблем графства. А она стала маленькой пожилой женщиной без определенных занятий, но ее моральное воздействие ощущалось вполне ясно. Отчаяние Рендала Марча было вызвано тем, что он чувствовал, как все это влияет на него. Как бы то ни было, он никак не мог полностью избавиться от старого чувства уважения, которое мисс Силвер умудрилась внушить ему, единственному мальчику, который не признавал ничего авторитета. Это уважение было неоднократно подкреплено впоследствии, когда мисс Силвер настаивал на своем видении проблемы, в отличие от теорий других людей, и завоевала значительную долю признательности, но не себе, а полиции. Фрэнк наблюдая за ними обоими, откровенно развлекался. Его привязанность к мисс Силверу и восхищение ею совершенно не мешали ему считать ее одним из самых лучших источников развлечения – Он прекрасно понимал ее и мог только с немалой долей иронии сочувствовать Марчу. В любом случае, учитывая все свидетельские показания, ему предстояли трудные времена. На самом деле прошла только минута или две, прежде чем Марч заговорил. «Знаете, мисс Силвер, Крисп совершенно прав. Ни один суд в мире не станет сомневаться в этом вердикте». Мисс Силвер спокойно посмотрела на него. «Я ведь ничего не сказала, Рэндалл!» «Может, вы выразили это не словами, но то количество неодобрения, которое ощущается в этой комнате, попытался сгладить ситуацию Марч». «Мой дорогой Рэндалл!» – он улыбнулся. «Неужели вы хотите сказать, что вы согласны, одобряете и полностью поддерживаете Криспа во всем этом деле?» Она кашлянула. «Нет, я бы этого не сказала». Тогда что вы хотите сообщить? Мне бы очень хотелось послушать. Существуют свидетельские показания, которые частично основываются на вашем заявлении. Вы видели эту женщину с кровью убитого мужчины на руках. Вы слышали, как она сказала, что ей все равно, что с ней может случиться, и что если кто-то поднесет ей стакан с ядом, она будет только рада. Итак, учитывая все это, верите ли вы в то, что она убила Люка Уайта и покончила с собой? «Нет, Рэндалл!» «На каком основании?» «У вас должны быть причины не соглашаться со всеми свидетельствами, о которых мы с вами говорили. Неужели вы ожидаете, что я не приму их во внимание?» «Нет, Рэндалл!» «Тогда чего вы от меня хотите?» Она осуждающе кашлянула. «Я думаю, что было бы уместным?» «Да!» «Есть моменты, по которым нужно получить дополнительные сведения». «Вы мне о них сообщите?» Она утвердительно кивнула. Я уже говорила о них и хотела бы еще раз напомнить. Должно быть больше сведений о том, где произошло первое убийство. Я неоднократно утверждала, что оно не произошло в холле, где было найдено тело. Вчера я предложила внимательно изучить ковер в этой комнате. Думаю, вполне вероятно, что убийство было совершено здесь. В этом случае могут быть обнаружены следы крови. Это первый момент». Рэндалл Марч мрачно смотрел на нее. «Хорошо, я не возражаю. Что еще?» Мисс Силвер посмотрела на него не менее мрачным взглядом. «Спасибо, Рэндалл». Второй момент касается опознания тела. Бесцветные брови Фрэнка Эббота заметно приподнялись. Последовала короткая, но напряженная пауза, прежде чем Марч заговорил. «Тело Люка Уайта видели в доме все». «Кастел официально опознал его. Вы хотите сказать, что у вас есть какие-то сомнения?» «Да, Рэндалл, есть». «Но, дорогая мисс Силвер, – она сказала, – вы говорите, что тело видели все. Среди них были три или четыре человека, для которых Люк Уайт не был незнакомцем. Это Кастел, Элли, Флоренс Дюк и, возможно, Джейкоб Тавернер. Что касается остальных, включая меня, то мы видели труп, лежащий лицом вниз и одетый так, Как был одет Люк Уайт предыдущий вечер? В темные брюки и серый льняной пиджак. Теперь мы поговорим о тех трех или четырех людях, которые знали Люка Уайта. Мистер Джейкоб Тавернер не подходил к телу. Эйли была так охвачена ужасом, что чуть не потеряла сознание. Кастол опознал в убитом Люка Уайта, и речь идет только о его опознании. Флоренс Дюк трогала тело. Мы теперь никогда не узнаем. «Было ли связано ее последующее потрясенное состояние с тем фактом, что она приняла его за своего мужа, или...» Мисс Силвер замолчала. Марч воскликнул. «Или что? Или не приняла?» «Что вы хотите сказать?» «Что это не было тело Люка Уайта?» «Если она это поняла, то, как я думаю, поняла и то, что ее муж был замешан в этом убийстве». Она знала, что он был самым беспринципным человеком. Возможно, она знала даже больше, но поскольку когда-то очень любила его, то ей неожиданно пришлось решать, прикрывать его или выдать. Я думаю, ее поведение объясняется этим, если вы примете предположение, что она решила не выдавать его. — Но, дорогая мисс Силвер, — Марч замолчал, — вы хотите сказать, что убит был Алберт Миллер. Фрэнк Эбот выпрямился. Марч наклонился вперед. «Алберт Миллер? Думаю, что это возможно». «Но разве они были похожи? Да и очень». Они оба были внуками четвертого сына Джереми Тавернера. Люк Уайт был старше и имел более сильный характер, но сходство просто бросалось в глаза. Я заметила это сразу же, как только увидела их. «Вы видели их вместе?» Они практически находились бок о бок, когда мы пили кофе в гостиной в субботу вечером. Даже разница в одежде и тот факт, что один был пьян, а второй трезв, не могли скрыть сходство. Я не хочу сказать, что могла бы спутать одного с другим в жизни, потому что характерами они очень различались. Но если бы мне показали мертвое тело одного, одетое в одежду другого, то не могу сказать, что я что-нибудь бы заподозрела. «Тогда что же вызвало ваше подозрение?» Мисс Силвер задумчиво посмотрела на него. Тот факт, что Алберт Миллер, имевший такое безупречное алиби, вдруг исчез. Мне это показалось настолько странным, что я не смогла представить, что это не связано с убийством. Вчера вечером я встретилась с хозяйкой дома, где жил Алберт Миллер, и обнаружила следующие факты. Ночью в субботу в коридоре дома и на лестнице не было света, когда я жилец вернулся домой, а утром, когда он уходил, там все еще было темно. Мистер Уилтон разговаривал с ним о двери спальни, но он плохо видел из-за света небольшого фонарика, которым, как выразилась миссис Уилтон, Альберт все время светил ему в лицо. Миссис Уилтон опознала человека с фонарем как Альберта Миллера, потому что они ожидали его прихода и потому что он пел песню, которая ассоциировалась с ним. Лично я и все обитатели гостиницы слышали, как Альберт пел ирландскую песню Элин Алана. Марч сказал, «Возможно, что Уилтоны не разглядели Алберта Миллера, но его видели на вокзале в Лэдлинтоне». Мисс Силвер спокойно спросила, «В какой ситуации?» Из того, что рассказал инспектор Крисп, мужчина, которым предположительно был Алберт Миллер, появился на вокзале после семи часов утра, когда еще темно. Он был одет в одежду Алберта Миллера и вел себя как человек который изрядно выпил накануне и еще не протрезвел. Он не занялся своей работой, а закричал, что сыт по горло этой работой и Лэдлинтоном, и что он больше не вернется. Если бы этот человек действительно был Миллер, то зачем он вообще пошел на вокзал? Почему бы ему просто не покинуть дом Уилтонов и не исчезнуть? Но вот если это был Люк Уайт, то его появление на вокзале было частью плана рассчитанного на то, чтобы дать всем понять, что Алберт Миллер исчез по своему собственному желанию. Фрэнк Эбет сказал, если существовал план убийства Алберта Миллера и сокрытие его таким образом, как вы его описали, то Люку Уайту придется исчезнуть навсегда. Для этого должны быть вполне веские причины. Конечно, он понимал, что дела его плохи. Возможно, он подумал, что во Франции ему будет безопаснее. Я всегда считал, что если здесь творятся какие-то темные делишки, типа подпольной торговли наркотиками или бриллиантами, то Люк замешан в этом по уши. Марш развернулся в кресле. Если был убит Люк, то Алберт Миллер никак не мог убить его. Но алиби верно для обоих случаев. Если был убит Алберт Миллер, то вы не можете повесить это дело на Люка. Кто бы из них не беспокоил миссис Уилтон всю ночь, бегая по комнате наверху так, что она слышала, как часы пробили 12 и час и два, не мог убить другого где-то между половиной первого и половиной второго в огненном колесе. Он снова повернулся к мисс Силвер. Знаете, это очень интересная теория. Но где же мотив? Если убитый Люк Уайт, то существует очень сильный мотив ревности и у Джона Хиггинса, и у Флоренс Дьюк, а также вероятность того, что удар нанесла девица Элли в виде самообороны, но какой мотив мог существовать для убийства Алберта Миллера? Очень существенный Рэндалл. У меня нет веских доказательств, но подозреваю, что он сделал очень опасную для себя попытку кого-то шантажировать. Кстати, он намекал миссис Уилтон, что скоро разбогатеет. Я думаю, что он слишком много знал и попытался использовать эти знания. А что он мог знать? Мой дорогой Рэндалл, сначала до конца в этом деле присутствовал вопрос о тайном ходе и о потайной комнате, но это не был ход между погребами и берегом, что доказывает тот факт, что Джейкоб Тавернер не только знал все об этом ходе, но и очень хотел продемонстрировать его своим гостям и полиции. Но одновременно он постоянно осторожно расспрашивал кузенов Тавернеров о том, что они могли слышать, А о нем от своих дедушек, с которыми были тесно связаны. Эти вопросы явно предполагают наличие второго хода или просто потайной комнаты, о существовании которого или которой было известно мистеру Джейкобу Тавернеру, но он не знал, где находится этот ход или эта комната. Я все время думаю, что этот второй ход играет важную роль в деле, и полагаю, что большинство Тавернеров – знают что-то об этом. Возможно, Флоренс Дюк что-то рассказала своему мужу, и то же самое могла сделать Энни Кастел. Если эти двое зарабатывали деньги, используя эту информацию, то Алберт Миллер использовал то, что знал, для того, чтобы их шантажировать. Вот вам мотив, который может объяснить события двух последних дней. Глаза Марча повеселели, но он произнес вполне серьезно. «Так как вы уже все знаете, может, вы скажете нам, кто убил Элла Миллера?» Миссис Силвер покачала головой. «Боюсь, не знаю». Фрэнк, об позволил себе коротко рассмеяться. «Не Кастелл?» «Может, и он. Но в деле участвовал не один человек. И совершенно уверена, что убийство произошло не там, где нашли тело. Альберт Миллер был сильно пьян, когда я видела его в гостиной. Он очень шумел». Люкуайт Уайт и Кастел отвели его в эту самую комнату. Не думаю, что он покинул ее живым. Нужно было довести его до невменяемого состояния, нанести ему на руку рану, похожую на ту, что Люк Уайт получил, когда в комнате пытался поцеловать Элли. А та схватила маникюрные ножницы Джейн Хэрон, чтобы защититься. Затем, когда подошло время, нанести ему смертельный удар ножом и перенести тело в холл. Как я уже говорила раньше, думаю, что в этом деле участвовали два человека. В доме нет никого, кто бы был так силен, чтобы в одиночку перенести тело из этой комнаты в холл, и причем совершенно без шума. Рэндалл Марч сказал. — Я с этим согласен. Но что касается всего остального, то я бы сказал, что это чистейшей воды в выдумки. Мисс Силвер улыбнулась. — Я только прошу вас проверить это. Я предлагаю обратиться к миссис Уилтон. Она была подругой, мисс Миллер, и должна была знать Алберта с детства. Она может знать о каких-то особых приметах. Что касается места убийства, то, возможно, на ковре найдутся некоторые улики. Она положила платье для маленькой Джозефины в сумку и поднялась из кресла. «Я уверена, что спокойно могу оставить дело в ваших руках, но в том, что касается Флоренс Дюк, есть один момент, который заслуживает вашего внимания». Если она покончила самоубийством вскоре после того, как я видела, что она запирает комнату, можете ли вы объяснить мне, почему она просто не прошла краю скалы сразу за домом и не бросилась с нее? Прилив был высокий, и она упала бы в воду. Как вы думаете, может ли женщина забраться ночью в темноте на вершину утеса и броситься вниз на скалы? — Ну, возможно, она не знала, мой дорогой Рэндалл. Мы все проходили вдоль тех скал. Мы разговаривали о приливах. Кто-то сказал, что те скалы весной скрывают прилив. Я полагаю, что это просто невозможное место для самоубийства. Но если это убийство, то есть веская причина для того, чтобы выбрать именно его. Нужно было, чтобы тело Флоренс Дюк обязательно обнаружили, потому что предполагалось убедить всех в том, что она покончила с собой из-за угрызения совести после того, как убила мужа. Нужно было явное доказательство ее смерти. Она не могла просто исчезнуть. Здесь очень сильное течение, насколько я слышала, и тело могло унести в открытое море. Фрэнк сказал самым небрежным тоном. — Хорошо. Практически единственное, о чем вы нам не сказали, это как Флоренс выманили из запертой комнаты. Крис даже придумал, как она оттуда ушла. Она прошла по коридору в одних чулках, предположительно держа обувь в руках. «Ну и как?» Мисс Силвер серьезно и с сочувствием посмотрела на него. «Я думаю, Фрэнк, что бедная женщина пошла встретиться с мужем, и что на этот раз у Люка у Уайта не будет алиби».